глава 28 перемены настал наконец день сусанна когда мы воротимся опять в наш спокойный дом сусанна перевела дух откашлялась огляделась вокруг себя и резко отвечала да мисс флой спокойный нечего сказать ох какой спокойный дом послушайте сусанна Начала Флоренса, подумав несколько минут. «Не случалось ли вам во время своего детства видеть когда-нибудь этого джентльмена, который принял на себя труд заезжать ко мне сюда? Он был здесь три раза, Сусанна. Кажется, три?» «Да, три, мисс Флой. Один раз, когда вы гуляли с этим беззуб...» Короткий взгляд Флоренса приостановил запальчивость мисс Сниппер. Я хотела сказать, когда вы гуляли с сэром барнитом и его леди и молодым джентльменом. А потом еще два раза он был по вечерам. В моем детстве, Сусанна, не случалось ли вам видеть этого господина в нашем доме между гостями? Да, мисс. То есть я, право, я не помню, видела его или нет. В ту пору, когда ваша маменька умерла, я была еще новичком в вашем доме. И моя должность, видите ли, состояла в том, чтобы убирать и выметать спальни на чердаках. Мисс Сниппер вытянулась в струнку и вздернула нос, изъявляя очевидное негодование против мистера Домби, не умевшего оценить благовременно ее талантов. «Конечно, вы не могли знать всех, кто посещал наш дом. А я ничего не помню». «И у меня тоже осталось мало в голове, мисс Флой. Помню, впрочем, на кухне часто болтали о гостях. Была старая кормилица, что жила прежде Ричардс. Рассказывала приуморительные анекдоты, и мы всех хохотали до упаду. Меня тогда она дразнила пузырём, особенно когда бывало под куражом, а это водилось за нею частенько. За это её и прогнали. Флоренса в раздумье сидела у окна, облокотившись на руку, и, казалось, едва слышала, что говорит мисс Снипер. «А, впрочем, я хорошо помню, мисс Флой», — продолжала Сусанна. «Этот самый господин, мистер Каркер, что ли, был и тогда при вашем папе таким же великим джентльменом, как и теперь». Трубили по всему дому, что он загробастал все дела вашего папы в Сити, и что ваш папа никого так не уважает, как мистера Каркера. Это очень может статься мисс Флой, потому что мистер Домби, с вашего позволения, никого на свете не уважает. Я и тогда понимала эти вещи, даром что пузырь? На этом последнем слове Сусанна Ниппер сделала особенное ударение, как будто перед ней стояла старая кормилица, которая теперь надлежала отомстить за обидное прозвище. А что мистер Каркер в ладах с вашим папа? Так это я знаю из того, что всегда болтает этот перч, когда заходит в наш дом. Перч вообще прижалкая животина, мисс Флой, и не умеет ни о чем рассказать порядком. А таки смыслит довольно насчет того, как идут дела в Сити. Вот он и говорит, эта мокрая попельетка, что мистер Дамби ничего не делает без Каркера. Что Каркер у него правая рука, что он просто водит за нос вашего папу. А ну, пожалуй, что все это и правда, мисс Флой. «Даром, что ваш папа считает себя умнее всякого индийского набоба!» Флоренцо, пробужденная от своей задумчивости, слушала теперь с большим вниманием и не проронила ни одного слова. «Да, Сусанна», — сказала она. «Я очень верю, что мистер Каркер пользуется большим доверием папы». Флоренцо постоянно думала об этом предмете несколько дней. Мистер Каркер в два последние визита, говоря тихонько о корабле, Утвердил некоторый род таинственной доверчивости между ею и собой. И вместе получил над ней какую-то странную власть, которая начинала ее беспокоить. Отказаться от его услуг или высвободиться из паутины, которой он ее постепенно опутывал, бедная девушка была не в силах. Для этого требовалось некоторое знание света, и нужна была хитрость, чуждая простой и невинной душе. Правда, мистер Каркер говорил ей только то, что о корабле ни слуху, ни духу, и что, по всякой вероятности, он погиб. Но какое право имел он рассказывать ей об этих вещах? Почему знал мистер Каркер, что судьба сына и наследника интересует Флоренцу? Зачем принимал он таинственный вид, когда говорил ей о корабле? Все эти вопросы чрезвычайно тревожили робкую девушку. Бесполезно ломая голову о загадочном поведении мистера Каркера, Флоренса мало-помалу начала рисовать его в своем воображении каким-то грозным страшилищем, которому суждено играть важную роль в ее судьбе. Напрасно рассудок уверял ее, что мистер Каркер такой же человек, как и все другие, притом очень приятный человек, который постоянно улыбается и бросает на нее умильные взоры. Зловещая мечта наперекор рассудку помрачала светлые образы пылкой фантазии. Думая потом об отце и упорно продолжая обвинять сама себя в его холодности, соображая вместе с тем, что этот джентльмен был искренним другом мистера Домби, Флоренса со стесненным сердцем пришла к заключению. Ее отвращение к мистеру Каркеру не есть ли следствие того же рокового недостатка, который охладил к ней сердце отца? и упрочил ее совершенное одиночество в отцовском доме. Иногда она не сомневалась, что это действительно было так. И в эти минуты вновь ее сердцем овладевала твердая решимость искоренить во что бы то ни стало этот пагубный недостаток, лишь бы только узнать его. А чтобы узнать, она станет внимательнее наблюдать мистера Каркера, изучать его поступки, которые только нравятся мистеру Домби, и авось как-нибудь этим способом сама найдет дорогу, к охладевшему сердцу. Таким образом, без руководителя, без друга, с которым можно было бы посоветоваться, несчастная девушка носилась по бурному морю сомнений и надежд. А мистер Каркер, как чешуючатое чудовище, озирал ее из морской бездны кровожадными глазами, дожидаясь удобного случая поглотить беззащитную жертву. Во всем этом Флоренса видела новое пробуждение поскорее вратиться домой. Ее одинокая жизнь была лучше приспособлена к этой борьбе между страхом и надеждой. Притом ей казалось, что, быть может, своим отсутствием, она пропустила удобный случай обнаружить перед отцом свою преданность. Часто думала она о Вальтере, особенно в бурные ночи, когда ветер бушевал вокруг загородного дома. Но эти мысли всегда сопровождались отрадной надеждой. Трудно молодому сердцу вообразить, что пылкая юность может потухнуть, как слабое пламя, и яркий день жизни может погрузиться в мрачную ночь. Часто со слезами она представляла себе страдания Вальтера, но никогда, или почти никогда не думала о его смерти. Она писала к старому дяде Солю, но не получила от него ответа. А, впрочем, ответ был и не нужен на ее записку. Таковы были размышления Флоренцы в то прекрасное утро, когда она, одушевленная надеждой, готовилась воротиться в лондонский дом своего отца. Доктор Блимбер и миссис Блимбер, сопровождаемые весьма неохотно молодым Барнетом, уже отправились в Брайтон, где другие молодые джентльмены с новым усердием начинали пробивать трудную дорогу на вершины Парнаса. Каникулы прошли. Гости почти все оставили гостеприимную дачу сэра Барнета. Дошла очередь и до Флоренции. Загостившиеся сверхчаяние очень долго. Был, впрочем, один гость, который, хотя не жил на даче, но удостаивал постоянным вниманием сэра Барнита и леди Скеттельс. Мистер Тутс, имевший счастье познакомиться с молодым Барнетом в тот последний вечер, которым ознаменовалось его торжественное вступление в свет, заходил или заезжал на дачу регулярно каждый день и оставил в приемной целую колоду визитных карточек. Должно, впрочем, отдать справедливость. Смелая и счастливая идея предупредить фамилию Скеттельзов от забвения мистера Тутса первоначально родилась и созрела в плодовитом мозгу лапчатого гуся. По его совету мистер Тутс снарядил и устроил шестивесельную шлюпку, над которой вместе со своими друзьями принял верховную команду сам лапчатый гусь, одевавшийся для таких экспедиций в красный сюртук самого яркого цвета. Перед началом остроумного предприятия мистер Тутс имел со своим достойным наставником аллегорическое совещание такого рода. «Положим, например...» — спросил мистер Тутс лапчатого гуся. «Что вы влюблены в какую-нибудь молодую леди, пусть зовут ее хоть Мэри, и решились в честь ее завести собственную лодку. Как бы спрашивается, вы назвали эту лодку?» «Тут нечего и думать», — отвечал наставник. Лодка должна быть названа Мэри или... или восторгом лапчатого гуся. Озаренный счастливую мыслью, мистер Тутс после глубоких соображений решился наименовать шлюпку «Радость Тутса», не сомневаясь, что такое имя будет самым тонким и деликатным комплиментом Флоренсе. Развалившись на малиновой подушке и проветривая фронтовские башмаки на воздухе, мистер Тутс каждый день в хорошую и дурную погоду катался по темзе в своей щегольской лодке и под конец прогулки всегда подъезжал к саду сэра Барнета, лавируя около берега взад и вперед и выделывая самые хитрые эволюции, приводившие в изумление всех наблюдателей фантастической экспедиции. Но как скоро замечали его в саду Барнета с берега реки, мистер Тутс всегда притворялся, что попал сюда случайно, по сцеплению самых странных и невероятных обстоятельств. «Здравствуйте, Тутс!» — говаривал сэр Барнет, махая рукой с террасы, между тем, как хитрый гусь прямо летел к берегу. — Здравствуйте, сэр Барнет! — отвечал Туц. — Какому чуду я обязан, что вижу вас здесь? Мистер Туц в своей проницательности всегда изъявлял такое удивление, как будто он встречался с сэром Барнетом в каком-нибудь пустынном здании на берегу Нила или Ганга, а не в собственном его доме. — Я никогда не был так изумлен! — восклицал мистер Туц. «А мисс Домби здесь?» Случалось, при этом вопросе являлась сама флоренса «О, диагент совершенно здоров, мисс Домби!» — говаривал мистер Тутс. «Я осведомлялся сегодня поутру». «Очень вам благодарна, мистер Тутс», — отвечал приятный голосок. «Не хотите ли тут выйти на берег?» — спрашивал сэр Барнет. «Вам некуда торопиться, зайдите к нам». «О, это ничего, покорно благодарю». Отвечал обыкновенно мистер Туц, краснее как пион. Я только хотел известить мисс Домби о собаке, больше ничего, прощайте. И бедный Туц, умиравший от желания принять обязательное приглашение, но никогда не имевший силы им воспользоваться, подавал обычный сигнал лапчатому гусю, и красивая шлюпка стрелою улетала от заветного берега. Утром в день отъезда Флоренци радость Туца, окруженная необычайным блеском, причалила к саду сэра Барнета. Когда Флоренса после разговора с мисс Снипер сошла вниз проститься с гостеприимными хозяевами, мистер Тутс дожидался ее в гостиной. «О, как ваше здоровье, мисс Домби!» «Я совершенно здоров, покорно благодарю. Надеюсь, вы тоже здоровы. Диоген вчера был здоров». «Вы очень любезны, мистер Тутс». «О, это ничего, покорно благодарю. Я думал, не пожелаете ли вы, мисс Домби, воротиться в город водою? Погода прекрасная, а в лодке много места и для вашей девушки». «Очень вам благодарна, мистер Тутс, но я не намерена ехать водою». «О, это ничего, мисс Домби. Прощайте». «Куда же вы торопитесь? Не угодно ли вам подождать леди Скеттельс? Она сейчас выйдет». «О, нет, покорно благодарю. Это ничего». Мистер Тутс совершенно растерялся и не знал, что предпринять. В эту минуту вошла леди Скеттельс, и он немедленно осадил ее вопросом о здоровье. Когда, наконец, явился сэр Барнетт, Мистер Туц с упорным отчаянием ухватился за его руку. "Сегодня, Туц", сказал Сэр Барнет, обращаясь к Флоренсу. "Скрывается от нас свет нашего дома". "О, это ничего, сэр. То есть это значит очень много, очень много, уверяю вас. Прощайте". Но вместо того, чтобы идти после этого решительного прощания, мистер Туц остался прикованным к своему месту и смотрел во все глаза как шальной. Чтобы выручить бедного парня, Флоренса обратилась с прощальными приветствиями к леди Скеттельс и подала руку сэру Барниту. «Могу ли просить вас, милая Домби, засвидетельствовать от меня искреннее уважение вашему почтенному родителю?» Сказал сэр Барнет, провожая свою гостью к карете. Трудное поручение для девушки, не имевшей ничего общего с почтенным родителем. Уверять сэра Барнита, что радушие, оказанное ей, было в то же время услугой мистеру Домби, значило бы отважиться на явную ложь, недоступную для невинного сердца. Вместо всяких объяснений Флоренса только поклонилась и поблагодарила сэра Барнета. И опять пришло ей в голову, что опустелый и скучный дом отца, где не могло быть таких затруднений, был для нее естественным и самым лучшим убежищем. Девочки, еще оставшиеся на даче, Выбежали из комнат и из сада проститься с отъезжающей подругой, которую все они любили искренне и нежно. Даже служанки обступили карету и прощались с любимой гостьей с видимым сожалением. Взглянув последний раз на все эти лица, между которыми особенно выдавались сэр Барнетт, леди Скэттельс и мистер Тутс, пучеглазивший издали на радость своего сердца, Флоренцо припомнила прощальную сцену в пансионе доктора Блимбора откуда Павел и она уезжали на каникулы. Слезы ручьями потекли из глаз бедной девушки, когда карета двинулась с места. Горестные, но утешительные слезы. Воспоминания целой жизни толпами проносились в этой истерзанной душе и быстро сменяли одно другое. Умирающая мать, страдания любящего брата, мистер Домби всегда суровый и надменный, всегда отталкивающий сиротливое дитя, прощальная сцена в доме дяди Соля, нежная грусть Вальтера и его последние слова. Все эти образы с большей или меньшей живостью носились в воображении Флоренци по мере приближения экипажа к родительскому дому, который теперь тем дороже становился для нее после продолжительного отсутствия. Даже Сусанна Ниппер благосклонно смотрела на дом, в котором прожила столько лет. Пусть он скучен и мрачен, но в эту минуту она прощала ему многое. «Что и говорить, мисс?» — сказала она. «Мне приятно будет его увидеть. Немного, правда, в нем хороших вещей. А все было бы жаль, если бы его разломали или сожгли. Пусть стоит». «Вы с удовольствием пройдете теперь по старым комнатам, не правда ли, Сусанна?» «Ну да, конечно, с удовольствием, мисс Флой. Я и не запираюсь». А все-таки завтра или послезавтра я опять стану его ненавидеть. Это уж как бог свят. Но Флоренцо чувствовала, что она будет жить спокойно под родительской кровлей. Лучше и удобней хранить свой секрет между четырьмя мрачными стенами, чем выносить его на вольный свет и скрывать от толпы счастливых глаз. Отлученная от общества людей, она спокойно будет продолжать занятия любящего сердца, не встречая горестных развлечений со стороны счастливых отцов и дочерей. Здесь, в этом святилище воспоминаний, она будет надеяться, молиться и терпеливо ждать счастливой минуты, когда возвратится к ней отеческое сердце. Экипаж, въехавший между тем в длинную и темную улицу, приближался к жилищу мистера Домби. И Флоренцо, обращенное лицом в другую сторону, видела уже розовых детей под окном знакомого дома. Вдруг Сусанна Ниппер, смотревшая в другое окно кареты, воскликнула с необыкновенным волнением. «Ах, боже мой! Да где же наш дом? Где он?» «Наш дом?» — повторила Флоренцо. Сусанна еще несколько раз высунулась в окно и с безмолвным изумлением начала смотреть на свою госпожу, не думая выходить из кареты, которая уже остановилась. Вокруг всего дома мистера Домби возвышался лабиринт лесов и подмосток от фундамента до кровли. Камни, кирпичи, глина, известь, груды бревен и досок загромоздили половину улицы вдоль и поперек. Со всех сторон к стенам приставлены были лестницы, и работники карабкались со своими инструментами, суетились и бегали в запуски по насланным доскам. У подъезда стояла телега с огромными свертками различной бумаги, И обойщик, войдя в комнату, глазел на стены, делая отметки и вычисления для будущих орнаментов. Ни малейшего следа мебели во всем доме, запруженном всякой всячиной от кухни до чердаков. Кирпичники, маляры, декораторы, плотники, печники возились каждый со своим ремеслом. И строительная деятельность была во всем разгаре. Флоренца в неописуемом изумлении вышла из кареты и даже сомневалась, точно ли это дом ее отца. В дверях встретил ее Таулисон. «Ничего не случилось, Таулисон?» «О, нет, мисс». «В доме, кажется, большие перемены?» «Да, мисс, большие перемены», — отвечал коммердинер. Флоренса прошла мимо как сонная и поспешила наверх. Яркий свет со всех сторон пробивался в парадные комнаты, и везде возле стен стояли подмостки, на которых работали люди в бумажных колпаках. Портрет ее матери был снят вместе с мебелью, и на месте его мелом сделана надпись «Комната в панелях, зеленая с золотом». Парадная лестница превратилась в лабиринт столбов и досок, а у потолочного окна устроился целый олимп стекольщиков и мастеров свинцовых дел. Комнату флоренции еще не тронули, но снаружи и к ней были приставлены подмостки, затмевавшие дневной свет. Она пошла в другую комнату, где стояла маленькая постель. Здесь торчал перед окном выпачканный верзила с трубкой во рту, с головой, повязанной носовым платком. Немедленно вбежала сюда Сусанна Ниппер. «Папенька дома, мисс Флой!» — сказала она. «И желает вас видеть!» «Дома и желает говорить со мной!» — воскликнула Флоренцо, затрепетав всем телом. Сусанна, озадаченная и сама не менее Флоренце, Повторила свои слова. Немедля ни, ни минуты бледная, встревоженная Флоренса побежала вниз. По дороге она думала, осмелится ли поцеловать отца. Сердце, истомленное жаждой любви, давало утвердительный ответ. Отец мог слышать биение этого сердца. Еще минута, и она бросилась бы в его объятия, но... Мистер Домби был не один. С ним были две дамы, и Флоренса остановилась. В эту минуту с шумом и гвалтом вбежал в комнату косматы ее друг диоген который после предварительных прыжков означавших радостное приветствие положил свои лапы и морду на грудь воротившиеся гости при этом явлении одна из дам испустила довольно пронзительный крик флоренса сказал отец протягивая руку с такой холодностью как будто хотел оттолкнуть свою дочь как твое здоровье это же рука до которой едва дотронулась робкое дитя протянулась потом с одинаковой нежностью к замочной ручке, чтобы притворить дверь. "Что это за собака?" сказал мистер Домби сердитым тоном. "Это собака папа из Брайтона". "А!" воскликнул мистер Домби таким тоном, который показывал, что он понял свою дочь. Пасмурное облако пробежало по его лицу. "Она очень смирна", продолжала Флоренс, обращаясь к дамам. Только теперь слишком обрадовалась мне. Простите ее». Тут Флоренса увидела, что вскрикнувшая дама уже старуха, а другая, стоявшая рядом с мистером Домби, молода и прекрасна. «Миссис Скьютон», — сказал отец, обращаясь к пожилой леди. «Вот моя дочь, Флоренса». «Мила, натурально, очаровательна», — говорила старуха, лорнируя молодую девушку. «Поцелуйте меня, моя милая». Выполнив это желание, Флоренса обратилась к молодой леди, возле которой стоял ее отец. «Эдит, рекомендую вам мою дочь. Флоренса, эта леди скоро будет твоей матерью». Судорожный трепет пробежал по всем членам изумленной девушки. И она смотрела на прекрасную даму с глубоким удивлением, любопытством и каким-то неопределенным страхом. Потом она вдруг бросилась на грудь будущей матери и, заливаясь горькими слезами, вскрикнула. «О, папа! Будьте счастливы! Во всю жизнь будьте счастливы, милый папа!» Последовало молчание. Прекрасная леди, сначала не решавшаяся подойти к Флоренце, держала ее в своих объятиях и крепко пожимала ее руку, как будто хотела успокоить и утешить взволнованную девушку. Она склонила голову над ее волосами, Целовала ее заплаканные глаза, но не произносила ни одного слова. «Пойдемте же осматривать комнаты. Надо взглянуть, как идет работа. Вашу руку, миссис Скьютон». И они пошли. Флоренцо, между тем, продолжала рыдать на груди прекрасной дамы, которая не двинулась с места. Вдруг послышался голос мистера Домби. «Надо спросить об этом Эдит. Ах, боже мой, да где же она?» «Эдит!» — вскричала миссис Скьютон. «Где ты, моя милая?» «Верно, она ищет вас, мистер Домби. Мы здесь, мой друг!» Прекрасная леди высвободилась из объятий Флоренце и поспешно удалилась к матери и жениху. Флоренце осталась на том же месте, счастливая, грустная, в слезах, не понимая, что с ней делается. Вскоре воротилась ее новая мать, и она опять бросилась в ее объятия. «Флоренце!» — сказала Эдит проницательно и с большим участием всматриваясь в лицо девушки. — Надеюсь, вы не начнете с того, чтобы ненавидеть меня. — Вас ненавидеть, мама! — вскричала Флоренцо, обвиваясь вокруг ее шеи. — Так вы начнете думать обо мне с хорошей стороны и станете надеяться, что я сделаю вас счастливой. — Я буду любить вас, Флоренцо. Уверьтесь в этом. Прощайте. Скоро мы увидимся опять. Не стойте здесь. Все это Эдит проговорила торопливо, но с необыкновенной твердостью. Поцеловав еще раз трепещущую девушку, она вышла в другую комнату и присоединилась к мистеру Домби. Теперь-то, наконец, Флоренса отыщет дорогу к отцовскому сердцу. И под руководством новой маменьки ее заветное стремление увенчаются полным успехом. Во сне явилась ей прежняя мать с лучезарной улыбкой и с благословениями на устах. Счастливая Флоренцо!